Глава 7. Найдите свою нишу. Вероятно, вам уже советовали отвечать быстрее на вопросы собеседника. Быть более спонтанными, общительными или как-то иначе призывали вас вести себя более раскованно, чем вам бы хотелось. В таком случае наверняка вы были без ума от счастья, узнав, к какому типу личности относитесь и, возможно, даже стали отстаивать свою линию поведения в поисках умиротворения, и даже обзавелись единомышленниками. Вы будто нашли духовную опору среди хаоса и стресса, своего рода нишу, где можно быть самим собой и укрыться от давления окружающих и их полезных советов. Звучит парадоксально, однако эта передышка помогает нам собраться с силами, чтобы впоследствии попытаться изменить кое-что в своем поведении когда окружение больше не докучает нам мы можем и сами ставить себе новые задачи и решать их например так как мария в течение многих лет мои родные пытались убедить меня относиться к себе добрее я очень злилась не видя в этом смысла и считая что они хотят изменить меня когда я узнала об интроверсии все встало на свои места я предложила близким что нибудь почитать о таких людях после чего они стали лучше понимать меня а мои негативные мысли о самой себе, попросту улетучились. Спустя два года после этого открытия я захотела проверить, смогу ли я все таки что-нибудь изменить. Я решила влиться в рабочий коллектив. И так загорелась этим, что всей душой принялась за дело, перепробовав кучу всего, в том числе нетрадиционную медицину и психотерапию. Не могу сказать, что именно помогло, но сегодня я получаю настоящее удовольствие от общения с коллегами. Мария, 38 лет. Никто не хочет меняться или развиваться лишь потому, что так считают другие. Этот процесс требует упорства и даже может вызвать у вас чувство страха. С кого в такой ситуации брать пример? Для любых преобразований вам нужны запредельная мотивация и большой запас сил. Осознание своего типа личности как раз и придаст вам нужные силы. Попробуйте чередовать периоды своего привычного состояния с этапами собственного развития. Что можно изменить? Бывает трудно понять, над чем стоит работать, а что лучше принять как данность. В этой связи я хочу поделиться с вами одной мудрой молитвой, которая мне очень нравится. Господи, дай мне смирение, принять то, что я не могу изменить. Мужество — изменить то, что я могу изменить. И мудрость — отличить одно от другого. Молитва богослова Рейнальда Нибура, 1930 год которую также приписывают Франциску Ассискому. «Зачем в одиночку биться над проблемой, если ее можно решить курсом психотерапии? На практике я временами сталкиваюсь с пациентами, которые будто бы не видят у себя больших проблем, поэтому не хотят отнимать у меня драгоценное время. Однако я часто замечаю, что им следовало прийти ко мне еще лет 10 назад. Ведь все это время многих из них мучают самые страшные тайны, или неприятные мысли. Многие сверхчувствительные люди и некоторые интроверты недооценивают себя, поскольку они изначально склонны критически относиться к себе, выискивая собственные дефекты и стараясь скрыть их от посторонних глаз. Однако если вы постоянно пребываете в плохом настроении, чувствуете лишь усталость или грусть, то вам грозит депрессия. Если вы переживаете из-за нападок окружающих или стыдитесь какого-то мелкого проступка либо недоразумения, то, вероятно, еще долго не сможете уснуть, накручивая себя. Поэтому в определенной степени вас можно назвать социофобом. Депрессию и страх вполне можно излечить при помощи психотерапии. Вы можете не чувствовать умиротворения в своих отношениях по ряду причин. Например, вы некогда переживали горе, или испытали сильное потрясение, о котором невозможно вспоминать без содрогания. Если вы панически боитесь попасть под горячую руку, то будьте внимательны. Вероятно, у вас посттравматическое стрессовое расстройство. ПТСР. Если вы не можете понять, чем вызван этот страх, спросите у родителей, не подвергались ли вы какому-либо насилию в детстве. Вашей жизни могло ничего не угрожать. Однако для получения серьезной травмы достаточно даже одного случая. Может, вас строго наказывали родители, поколачивал собственный брат или третировали одноклассники. Если вам тяжело вспоминать отдельные эпизоды из прошлого, обсудите их с кем-нибудь. Опишите пережитую ситуацию собеседнику. Если это вызовет у вас слезы, значит, вы на правильном пути. А вот если у вас в душе все клокочет, нужно внимательнее присмотреться к описанному вами случаю. Все мы любим рассказывать о счастливом детстве и мудрых родителях. Однако лишь спустя продолжительное время вспоминаем причины нашего страха и боли или недостатки собственных родителей. Именно поэтому многие люди убеждены, что в детстве с ними не происходило ничего плохого, хотя они никогда не пытались копнуть глубже, чтобы доказать свою правоту. Цитата. «Я всегда хвасталась своим ярким и беззаботным детством, но сейчас вспоминаю, как моя семья пренебрежительно относилась к проблемам других. Например, со слов отца, моя тетя страдала неврозом, что было правдой, а причина ее болезни крылась в неблагополучном детстве. Как же я радовалась тогда, что у меня нет подобных проблем. Спустя какое-то время мне пришлось признать, что и в моем детстве было такое, из-за чего я иногда могу оказаться вредным, или раздражительным человеком. Взглянув на тётю уже по-новому, я поняла, что она не только могла так бурно реагировать на некоторые события своей жизни, но и принимать более взвешенные и мудрые решения в других ситуациях, оставляя в дураках большинство людей. В поисках смысла жизни ей приходилось уходить в себя, благодаря чему она научилась видеть суть мучений и страданий человека, которого она впоследствии могла выслушать и принять. Сегодня я с гордостью всем говорю, что похожа на свою тетю Ингер, 61 год. Если взглянуть на историю своей жизни под другим углом, то можно найти множество новых интересных фактов о себе и своих родителях. Возможно, воспоминания вызовут у вас страх и печаль. Однако подобная практика способствует лучшему восприятию и пониманию тех или иных жизненных ситуаций. Если в детстве вам не хватало поддержки, то уже во взрослом возрасте вы можете научиться хвалить себя и по достоинству оценивать собственные поступки. Полюбив самого себя, вы разомкнёте порочный круг. А суть его такова. Вполне вероятно, что ваши родители не смогли дать вам достаточно любви и ласки, не получив их от своих родителей, а те, в свою очередь, от своих. Так что корнями проблема глубоко уходит в родственные связи. И лишь упорство и непреклонность одного человека может нарушить этот круговорот социальной наследственности. Сделав это, вы окажете положительное влияние на последующие поколения. Некоторые люди, у которых есть подобные проблемы, все же отказываются от помощи психотерапевта, опасаясь, что он изменит их личность. Порой так бывает, что врач заставляет интровертов или сверхчувствительных личностей Становиться более спонтанными и раскованными. В таком случае вам следует обратиться к другому специалисту. У каждого психолога и психотерапевта есть свои сильные и слабые стороны. Не стоит пускать все на самотек, даже если вы однажды прошли курс психотерапии, который не особо вам помог. Цитата. «Раньше я не умела просить о помощи, моя жизнь была очень тяжелой. Однажды я увидела сон. Человек в капюшоне, стиснув зубы, Пробирается сквозь тьму, дождь и ветер. Это зрелище напоминало мне мою собственную жизнь. Но сегодня я уже научилась обращаться к людям с той или иной просьбой и получать от них тепло и ласку. Агнета, 48 лет.